Глава третья. Олимпио Агуада. Трое подчиненных дона Карлоса, оказав последнюю услугу инфанту тем, что добыли ценные сведения о королевской армии, тем самым удивив и возмутив двор, решили во что бы то ни стало разыскать, спасти и защитить дочь Кортинов. Олимпио объявил своим друзьям, что не обретет покоя, пока не найдёт до Лорос. Когда они узнали, что бедная девушка бежала со старцем-отцом, которого преследовали, то объявили, что готовы пройти по всему свету, чтобы отыскать их. Дон Карлос и Кабрера были неприятно поражены известием, что трое их оказавших им столько услуг, оставляют Испанию. Они даже предложили им почетные места и чины, Олимпио отверг все. К тому же маркиз и филиппо имели еще одну причину, почему покидали дона Карлос. Они заявили инфанту, что выгода, представлявшаяся благодаря открытию планов христиносов, была карлистами постыдно упущена, и что вожди были готовы скорее дать бал, нежели немедленно принять необходимые меры. Следствием этой постыдной беспечности было то, что карлисты понесли потери. Три друга и без того рисковали жизнью. Клод де Монталон не скрывал от инфанта, что его дело будет проиграно. Слова маркиза скоро оправдались. Через несколько месяцев после отъезда друзей армия Кабрера потерпела поражение. Дон Карлос бежал с семейством во Францию, войска его разошлись. Маркиз был очень дальновидным. Прежде он верил в дело карлистов и ревностно защищал его, но когда узнал, что офицеры пьянствовали и кутили в то время, как он и его друзья подвергали опасности свою жизнь, он заключил, что дело проиграно. Когда они переехали границу Испании и прибыли во Францию, Олимпио обернулся назад, чтобы в последний раз взглянуть на свое отечество. Внутренний голос говорил ему, что он расстается с ним надолго. Филиппа был пасмурнее обыкновенного. Уж не мучила ли его совесть? Клод де Монталон оглянулся назад и сказал: "Бедная прекрасная страна!" Много крови прольется на твоей земле, пока ты достигнешь благополучия. Вечером друзья приехали в один из пограничных городов и остановились ночевать в гостинице довольно грязного вида. Им прислуживал какой-то оборванный испанец, которого все звали Валентино. Это был детина около двадцати лет, очень высокий и очень худой. Добродушное его лицо вместе с тем выражало лукавство. Он очень понравился Олимпио. Узнав, что Валентина круглая сирота и готов следовать за ними хоть на край света, Олимпио взял его на должность слуги. Валентина в скором времени уже пользовался доверием и любовью наших друзей, а Олимпио так полюбил его, что даже рассказал цель своего путешествия. Валентина был тронут его рассказом и вскоре доказал свою преданность. Они прибыли в Байону, чтобы оттуда проехать в Париж, справляясь повсюду о несчастном Картина и его дочери, но нигде не могли ничего сообщить о них. И Олимпио стал сомневаться, что найдет их во Франции. Валентино старательно разыскивал и расспрашивал. Однажды вечером он зашел в гостиницу. За одним из столиков сидели матросы. Разговор их заинтересовал слугу Олимпио. Это были испанские моряки. Они рассказывали, что на корабле «Паяро» вывозили контрабанду и что долгое время капитан, благодаря своему промыслу, зарабатывал значительные суммы денег, но несколько недель назад был захвачен крейсером. На вопрос, как это могло случиться, если Паяра всегда был готов идти в бой, Один из матросов ответил, что это произошло от того, что капитан Пояро взял на борт старика с молодой дочерью, которой бежали от правительства, из-за них-то и захватили корабль. Валентина стал прислушиваться и наконец вмешался в их разговор, предварительно велев впадать на свои деньги вина. Последнее оказало свое действие, матросы разговорились и завели с ним приятельскую беседу. Между тем Олимпио ждал своего слугу и уже начал думать, не сбежал ли он. Впрочем, платье и ценные вещи были не тронуты. Клод и Филиппо были на стороне Валентина и защищали его перед Олимпио, который вскоре и сам убедился в своем напрасном подозрении. В полночь Валентин явился домой. Он был заметно навеселе. "Ого, да ты, кажется, порядком набрался", сказал Олимпио, встретив его. Что с тобой случилось? Простите меня, дона Гуада. Правда, что я немного пьян, но без этого мне нельзя было обойтись, ответил Валентина и так лукаво улыбнулся, что господин его невольно засмеялся. "Да были ли у тебя деньги на вино?" спросил он. Вместо ответа Валентина вытащил из кармана кожаный кошелек и стал вертеть им во все стороны. В нем было как раз только денег, чтобы угостить матросов и заставить их разговориться. Дон Агуада, я теперь счастливейший человек в мире. — я это вижу, — ответил Олимпио. Я напал на след. На, след? на чей же след? Наслед картина и его дочери. Ты пьян, Валентина. Ступай спать. Клянусь, что я говорю правду, хотя и выпил, но поверьте мне, благородный Дон, я счастливейший человек на свете. Цель ваша близка, я напал на след. Так говори же, где этот след? Точный, верный след Дон Агуада. Один матрос видел их в Сантандере. Старику можно было дать лет шестьдесят, сеньорите 20. Они искали корабль, на котором могли бы уехать из Испании. Ты говоришь правду, Валентина? Слушайте дальше, мой добрый господин. Вы увидите, что я счастливейший человек в мире. Сеньорита держала на руках ребенка. Ребенка, значит, это не Долорес. Клянусь, что это была она. В Сантандере они сели на корабль Паяру, чтобы избавиться от преследований какого-то господина. Незнакомец купил другой корабль, и на следующий же день вечером Паяру снова вернулся в Сантандер, но на нем уже не было беглецов. Этот господин пересадил их на свой корабль. Хорошо, Валентина. все это очень может быть. Но какого это ребенка взяла с собой синьорита? Я вам объясню это, только выслушайте меня. За бутылкой вина матрос рассказал мне все, что мне было нужно узнать. Незнакомец, купивший корабль "Герцог Медина". Черт возьми, воскликнул Олимпио, теперь твой рассказ начинает иметь связь. "Герцог Медина", ну, рассказывай дальше. Я закончил свой рассказ. В Сантандере больше не слышали ни о корабле, Не о беглецах. — Ты не спросил, куда отправился корабль. Матросы говорили, что он направился на северный берег Франции или в Англию. Олимпио был сильно взволнован рассказом Валентина. Он возбуждал в нем то надежду, то сомнение. До нагуада разбудил своих друзей и передал им рассказ своего слуги. Маркиз... Засомневался, что это были староста с дочерью. Филипп уже настоятельно требовал немедленно отправиться в дорогу и останавливаться во всех гаванях Франции, расспрашивая о старике и его дочери. Но что это за ребенок? — задумчиво проговорил Олимпио. "Старая крестьянка говорила мне, что их преследует не сам герцог Медина, а его управляющий. Это можно объяснить таким образом, сказал маркиз. Плут-управляющий для большего успеха взял на себя имя и титул герцога. Но мне тоже кажется невероятным то обстоятельство, которое заставляет тебя сомневаться, Олимпио. Клод был деликатен и убежден в невинности девушки, поэтому не хотел ни называть, ни выговаривать это обстоятельство, которое в нем породило сомнение. Не сомневайтесь, Это, наверное, они, сказал Филиппо. Мы должны немедленно ехать на поиски, а то будет поздно. Слова Филиппо произвели желаемое действие на его друзей. Олимпио был убежден, что староста и его дочь попали в руки того злодея герцога, и необходимо скорее вырвать их из его рук. Рассказ же о ребенке Олимпио приписал красноречию матросов. Валентина очень обрадовался, когда ему сказали, что они немедленно отправляются в путь. Он даже забыл о сне. Верный слуга проворно стал укладывать вещи и оседлал лошадей, распевая веселую песенку.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 Через несколько минут друзья были уже в дороге. Ни в Нанте, ни в Бресте они не могли добиться какого-либо толку и узнать что-либо о Картина и его дочери. В Шарбуре им сказали, что корабль герцога Медина несколько недель, и даже месяцев тому назад закупал в доках уголь, которого ему не хватило. Но никто не мог сказать, куда он потом отправился. Предполагали, что корабль поплыл в Англию. Известие это не было особенно важным, и друзья поехали дальше. Однако Валентина успел узнать у одного матроса, что корабль называется Ляфлаш Стрела. Он стал расспрашивать, не видел ли кто испанского корабля Ляфлаш, но и его поиски были напрасными. Им нигде не сказали ничего нового. Продолжая разыскивать Картина и Долорес, путешественники через Кале отправились в Англию. С каждым днем надежда найти старика становилась все несбыточнее и невозможнее, казалось, след их совершенно исчез. Прибыв в Дувр, они перевезли лошадей пароходом на материк и поспешили отправиться в Лондон. Справедливо предполагая, что герцогу там было намного безопаснее со своей добычей. В Лондоне значительно труднее его разыскать, тем более что никто из троих друзей не знал его настоящего имени. Путешественники наняли великолепную квартиру на Оксфордской улице и, зная, что им придется долго прожить в Лондоне, обзавелись полным хозяйством. Валентина очень подружился с хозяйкой дома и старался выучиться у нее говорить на английском языке. Он был очень способным малым и скоро стал объясняться с маркизом по-английски, что очень забавляло Олимпио и Филиппо. Валентина был отличный слуга, и друзья были им очень довольны. Всегда веселый и довольный, он был вполне убежден, что рано или поздно они найдут сеньориту и ее отца. Вскоре после приезда четырех испанцев в Лондон в Винзере были назначены большие конные скачки, на которые съезжалась вся знать. Маркиз и Филиппо решили ехать на скачки не ради удовольствия, а чтобы осмотреть трибуны. Клод надеялся набрести там наслед герцога. Друзья разделились, чтобы можно было наблюдать и в театре, на скачках. Валентин остался дома, но попросил разрешения ненадолго отлучиться, чтобы расспросить кое-кого об их общем деле. Конечно, он получил разрешение и вместе с тем кошелек с золотыми. Мы увидим, что он будет иметь успех в этот вечер. Он ходил по Сити, отправился к докам, с удивительным терпением интересуясь повсюду об испанском корабле La Flash. Он был уверен, что судно стоит где-нибудь в доке, и заговаривая, расспрашивал матросов в гостиницах и кабаках. Он уже не надеялся узнать что-нибудь достоверное, рассуждая, что счастье не всегда достается легко, и хотел уже вернуться домой, чтобы приготовить ужин своим господам, как вдруг случайно увидел в одном из доков испанское судно. У меня еще достаточно времени, чтобы успеть поговорить с матросами, рассудил он, отправляясь осматривать трехмачтовое судно. Хоть уже и начинает смеркаться, но еще можно наверстать пропавшее даром время. Валентина получил разрешение пройти на корабль, поговорив со штурманом об Испании. Валентина спросил у него, стоят ли в настоящее время в Лондоне испанские корабли? Тот ответил, что их здесь довольно много. Мы даже видели стоявший в гавани испанский пароход, сообщил штурман. Испанский пароход? А где он стоит? Недалеко от Сутенда, ответил тот, показывая в сторону Сутенда. Не знаете ли вы, как его название? Не, не знаю. Он, кажется, будет зимовать в Лондоне. Валентина поблагодарил старого штурмана за компанию и поспешил домой, дав себе обещание не говорить господам ни слова о новом открытии, но при первом удобном случае хорошенько разузнать обо всем услышанном сегодня. Вернувшись домой, он нашел дона Агуада в кабинете. Тот занимался делами. Вскоре пришли маркиз и итальянец. Клод де Монталон был взволнован, а Филиппо не мог дотронуться до еды за ужином. Когда Валентина вышел, Олимпио не выдержал. Ну, говорите скорее, воскликнул он. С вами что-нибудь произошло? Ты ничего не узнал о своей возлюбленной? в свою очередь спросил маркиз. Нет, я понадеялся на вас, ответил Олимпио. Пердио, — сказал Филиппо, но мы не можем тебе сообщить ничего приятного. Мой ответ еще интереснее. "Воскликнул Клод де Монталон. Я дерусь на пистолетах. С кем?" "Разумеется, не с герцогом Медина, спросил Олимпио. Нет, нет, мой друг, не с герцогом Медина, а с герцогом Ассуна. — Слушай, наши сегодняшние похождения были очень интересными. Приехав на скачки в Винзер, я заметил недалеко от нас экипаж, в котором сидели прекрасная графиня Монтихо с матерью." «Так она здесь эта придворная дама Изабеллы!» — прервал Олимпио своего друга Она в настоящее время живет в Лондоне кажется, что с ними приехал герцог Асунна и Беневенто». Асунна повторил Олимпио Это уж не тот ли Дон Кихот не тот ли пошлый франт Он самый ответил Филиппо осушая стакан вина Мы были очень удивлены Встретив здесь прекрасную графиню. Мы с ней заговорили и сели к ней в экипаж. Это очень не понравилось благородному герцогу Ассуна, Но мы не обратили на него никакого внимания и продолжали разговаривать. Графиня очень интересуется тобой, потому что ее первый вопрос был о тебе. Много честь. Равнодушно сказал Олимпио. Вопросы, заданные ею о тебе, еще меньше понравились герцогу, чем наш приход. Едва мы подошли к местам, предназначенным для нас у арены, как он стал искать случая придраться ко мне в присутствии обеих дам. Видите ли, я не услышал его первых вопросов. Пердио, я удивлялся твоему хладнокровию и терпению, Клод, сказал Филипп. У меня очень чесалась правая рука. я ведь тебя очень хорошо знаю, мой рассудительный друг, сказал Олимпио, положив руку на плечо Клода. Наконец, когда герцог, ободренный моим хладнокровием, стал говорить о малодушии, которое нас выгнало из Испании, тогда кровь моя закипела, точно в меня влили яд. Я провел дам в ложе и схватил герцога за руку, заявив: "Вы бездельник! Если можете так поносить честных людей, но мы не из рода Ассуна. — Браво! Браво! вскрикнул Олимпио. Это славная пощёчина для Дон Кихота. Он побледнел как полотно, радостно заметил Филиппа: Вы мне дадите удовлетворение за ваши слова? объявил герцог. — Вам остается назначить время и место, проговорил я. А на каком оружии мы будем драться? спросил герцог. — Я предоставляю вам право выбора. Прекрасно, мой дорогой Клод, воскликнул восхищенный Олимпио. А графини известна ваша ссора? Ну, глупец, вероятно, рассказал ей об этом происшествии. Я увидел это по ее глазам, когда мы вошли в нашу ложу, которая находилась напротив их ложи. Маленький Беневенто пришел ко мне с приглашением через десять дней прибыть к воротам Виктории у Гайд-парка. Ассуно выбрал пистолет и назначил десять шагов расстояния между нами. Вот сумасшедший. Ты ведь убьешь его. он теперь будет везде хвастаться своим вызовом, сказал Филиппа, — но в последнюю минуту непременно от него откажется. Ну, этому я что-то не верю. Мы будем на месте вовремя. продолжал маркиз Во всяком случае я ему дам знать кто я такой этот бессовестный пустой человек добивается расположения графини Монтихо что ей вовсе не делает честь графиня предпочитает его другим она хочет чтобы ее второй зять был тоже герцогом сказал Олимпио я не одобряю вкусы графини так вот как Евгения де Монтихо в Лондоне Ну, а от далорос вы узнали столько же, сколько и я. Мы везде высматривали и ничего не видели, хотя я все еще не теряю надежды. Какой-то внутренний голос мне говорит, что бедная девушка находится в Лондоне, сказал Олимпио. Ну, друзья мои, наполним стаканы и чокнемся за наказание дерзкого герцога и за достижение моей цели. Три друга наполнили свои стаканы, чокнулись, выпили за осуществление задуманных планов и разошлись по спальням, пожелав друг другу спокойной ночи. Валентина всю ночь не мог заснуть. Новость, сообщенная штурманом, не давала ему покоя. Он был готов даже ночью идти в сутент, чтобы увидеть испанский пароход и убедиться, что он и есть тот самый, который они так долго искали. Малому казалось, что отыскав «ля флеш», можно скорее достичь своей цели. Через несколько дней друзья получили приглашение от лорда Амингтона выехать с ним на охоту, и Валентина к своей радости остался дома. Охота, конечно, будет продолжаться долго, и его господа вернутся домой поздно вечером. Валентина самодовольно потирала руки при мысли, что может целый день потратить на поиски.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 К полудню Валентина был в городке, и по в гостинице направился на берег моря, с нетерпением ожидая, когда найдет пароход. Наконец он увидел мачты и трубы. В гавани стояло около шести пароходов. Их нетрудно было сосчитать, так как они стояли поблизости от бастиона. Валентина, у которого было очень хорошее зрение, стал читать названия пароходов. Первые два были французские. Он пошел дальше и вскрикнул от радости, прочитав на третьем пароходе название La Flèche. Так вот, где находится пароход герцога Медина, оставалось только выяснить, точно ли сеньорита и ее отец находятся в Лондоне. Но куда мог поместить свою пленницу герцог? Как мне это узнать?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 Он опять решил ни слова не говорить своему господину о новом открытии, а сначала основательно разузнать обо всем, что касается да Лорос. Хотя на проходе была мертвая тишина, но Валентина был уверен, что найдет там кого-нибудь. Вероятно, на нем есть караульный. Прикинувшись туристом, который из любопытства желает осмотреть пароход, он вошел на палубу корабля, который стоял рядом с Ляфлеш. В окно каюты он увидел двух матросов, которые собрались играть в карты. Это было для них средство убить время. Матросы заметили постороннего человека, из дверей каюты высунулась довольно непривлекательная физиономия и отрывисто спросила: "Что вам нужно?" "Видишь ли, любезный друг", сказал Валентина, показывая на пароход «Ля "Лефлеш". "Я радуюсь, что нашел в нем своего земляка". Ты не знаешь, кому принадлежит пароход Лэфлеш? Герцогу Медина, ответил матрос. Герцог живет в Лондоне, не знаю. Есть ли кто-нибудь на его корабле, не знаю. Э, да он хочет отвязаться от меня. Я ведь помешал ему играть, вероятно, он выигрывает, подумал Валентина, но все же не отступил. А не знаете ли, у кого я могу узнать, где живет герцог? Меня это очень интересует, я ведь сам испанец. — Слышал. — Только оставьте ваше любопытство. Здесь никто не может вам ничего сказать интересного. Ступайте немного подальше, там вы увидите рыбачьи хижины. Что из этого? Я слышал, что Герцог, хозяин того корабля, часто посещает хижины рыбаков, сказал матрос, быстро захлопнув дверь. Глаза Валентина заблестели от радости. Под этими хижинами рыбаков что-то скрывается глупец он ничего не хотел рассказать мне и наконец проговорился о самом важном деле однако скорее в путь до хижин недалеко до сумерек остается еще целый час и я вовремя возвращусь домой «Вперед!» Валентина сошел с корабля и направился по берегу, с нетерпением ожидая, когда покажутся рыбачьи хижины. Но до них идти пришлось намного дольше, чем он предполагал. Солнце уже село, когда Валентина увидел вдали луга, деревья и хижины рыбаков. Вокруг не было видно ни одного человека. Но Валентина был уверен, что сегодня он узнает все, что ему нужно. Если бы удалось найти думал Тудумолон, Как бы было хорошо сегодня принести моему господину эту радостную весть. Эти мысли заставили его прибавить шагу. Скоро он подошел к низким хижинам рыбаков. У дверей первая из них, пожилая женщина, стирала грубое белье. Валентина поклонился. Женщина едва взглянула на него и слегка кивнула головой. Вы, вероятно, знаете всех здешних жителей, спросил Валентина. Женщина пожала плечами, показывая, что она его не понимает. Положение Валентина, в которое он попал, было не совсем приятным, но он совсем не огорчился. Вынув из кошелька золотой, он повторил вопрос. Деньги произвели желаемый результат. Женщина стала сговорчивей и начала понимать его слова. Да, милорд. Я состарилась здесь и знаю всех, ответила она, стараясь выражаться как можно понятнее. Вот вам за труды, сказал Валентина, подавая ей три золотых. Скажите мне, не здесь ли живет молодая сеньорита со стариком отцом? Женщина покачала головой. Синьорита со стариком отцом, повторила она, давая этим понять, что поняла вопрос Валентина. Я ничего не слышала про них. Приезжают ли к вам экипажи? О, да, милорд, много экипажей. Они приезжают к старухе Родлоун. К старухе Родлоун, повторил Валентина. А, я понимаю, что вам нужно, вскрикнула женщина. Вы вероятно, хотите пробраться к старухе, у которой заключена молодая прекрасная девушка. Но про старика я не слыхала ничего. А кто такая старуха Родлоун? Не доверяйтесь ей, милорд. Ей нельзя доверяться. Хотя много знатных гостей приезжает к ней, чтобы погадать и узнать свою судьбу, никто не ведает, что она делает с девушкой. Некоторые из наших рыбаков слышали, как та распевает песни на чужом языке. Спасибо тебе, добрая женщина. А где дом, старухи Родлоун? «Ступайте в ту сторону по берегу моря, и вы как раз увидите слуховое окно домика старухи. У этого окна иногда можно увидеть девушку. Да, но смотрите, не попадитесь старухи!» Валентин еще раз поблагодарил женщину и пошел дальше. Все, что она сообщила ему, не оставило в нем никакого сомнения, что он найдет синьориту и скоро все выяснится. Уже стемнело, когда он приблизился к домику старухи. Из-за деревьев виднелось слуховое окно, и Валентино осторожно подошел к домику. Если это синьерита, которую старуха держит в заперти, действительно та, которую разыскивает мой господин, подумал Валентина, — то я должен быть очень осторожен, а то меня могут заметить, и Герцог ночью перевезет свою пленницу в другую тюрьму. Валентина хотел сначала только убедиться, а потом предоставить пути для ее освобождения своему господину, рассуждая очень логично, что его господин в состоянии приложить лучшие средства для освобождения девушки, чем он. Он был рад туману, который поднимался с моря и мешал различать предметы. Валентина взобрался на дерево, откуда мог ясно видеть весь дом. В слуховом окне не было и следа человеческого присутствия. Валентино поднял с земли несколько еловых шишек и осторожно стал бросать их мимо окна, надеясь, что если в комнате кто-нибудь есть, то он наверняка должен заметить его проделку. Действительно, через несколько секунд в окне показался женский облик. Валентино, не слезая с дерева, стал кланяться девушке, но та, как ему показалось, не замечала его пантомимы. Разве что подойти поближе. В нижних окнах, задернутых красными занавесками, ничего не видно. Наконец Валентина решился слезть с дерева. Девушка заметила в тумане его фигуру и прислонилась к стеклу. Валентина снова поклонился, она открыла окно. Позвольте спросить, обратился он тихим голосом. Не выле сеньорита, Кортино? Он говорил по-испански. Это было безопаснее на тот случай, если бы кто-нибудь их мог услышать. Девушка боялась отвечать. Долорес была очень застенчивой, она сразу приняла высокого Валентино за Олимпио, иначе кто мог здесь узнать ее имя. Сердце ее наполнилось невообразимой радостью и надеждой. Олимпио пришел освободить ее, спасти ее. Но как ему ответить, ведь старуха может услышать их разговор? она сделала знак Валентина, чтобы он ее подождал валентина был уверен что это та синьорита которую ищет его господин она оказалось хотела что-то ему передать между тем совсем стемнело и валентина мог смело подойти к окну и не быть замеченным старухой раздался легкий стук далора сдавал ему знать чтобы он был очень внимательным перед ним на землю что-то упало Он нагнулся и поднял толстый сочный лист алоэ или кактуса, на котором девушка за неимением бумаги написала ответ. В темноте невозможно было различить слова, нацарапанные на листке иглой. Валентина поклонился по направлению окна и пошел обратно. Он нарочно шел по берегу моря, хотя и была более короткая дорога домой. Добравшись до городка, он поспешно подошел к фонарю, вынул из кармана лист кактуса и прочел следующее: "Спаси меня, мой Олимпио! Здесь действительно заключена твоя Долорес". Валентина очень обрадовался. Он пожалел только что у него нет крыльев, чтобы скорее принести своему господину эту радостную весть. Он сел в поезд, чтобы поскорее добраться в Лондон. До сих пор После долгих напрасных усилий его поиски шли как нельзя лучше, но в последнюю минуту слуга дона Олимпио был вынужден отказаться от успехов своих поисков. В следующей главе мы узнаем, как это случилось. Вернемся же однако на некоторое время в тот вечер, когда к старухе Родлоун приехала знатная дама и когда началась интрига герцога Медина. Первым признаком этой интриги было следующее обстоятельство. Пока Валентина путешествовал из Лондона в Сутент, его господину пришло письмо. Когда Олимпио вернулся с охоты домой, ему подали душистую элегантную записку. Он сломал печать. Письмо было написано по-испански красивым тонким почерком. Вот что было написано в этом письме. Мой благородный Дон, одна неравнодушная к вам особа просит вас в будущую субботу в одиннадцать часов вечера прибыть на Цельзийский мост она сообщит вам радостную и интересную новость по приезде туда вступайте прямо к парку Ватерлоо эта изящная записка была без подписи странно пробормотал Олимпио рассматривая этот красивый женский почерк Насколько я знаю, это очень отдаленное безлюдное место, заметил маркиз. Я начинаю догадываться, от кого эта записка. От этой записки сердцу Олимпио угрожает опасность, смеясь, пошутил итальянец. Олимпио осведомился, где сейчас находится Валентина. Хозяйка дома передала ему слова слуги, напрасно они его ждали. Тот не появлялся. Друзья уже начали думать, что с ним случилось какое-нибудь несчастье.